Глава 26. Отец Антей задумчиво смотрел на результат своей двухдневной работы. Письма лежали аккуратными стопками на огромной серебристой поверхности стола. По уже утвержденному плану было решено переместиться в Нордовский приход священника Картея, который разделял его взгляды по многим вопросам. Хоть и не столь открыто, поддерживал охотников на демонов. Оттуда мастер Арвикс, Эргард и Леория должны были отправиться в близлежащий королевский замок. А сам Антей остался бы с Кортеем и разослал письма с голубями, поскольку не мог никому особо доверять. Священник хорошо помнил, что Кортей всегда держал около двух десятков почтовых голубей. Необходимо было срочно отправить эти послания, обличающие кардинала Терона. В этих письмах Антей сопоставлял факты и приводил примеры порочащие репутацию верховного священнослужителя. К сожалению, улик было мало, но Антей не сомневался, что ему удастся посеять нужные семена сомнения, и они дадут всходы. Священник прекрасно понимал, что если их опасения верны, то у них оставалось слишком мало времени. Никто из его единомышленников не мог знать наверняка, как сработает этот план. Слишком много было неизвестности, слишком много врагов. И мало времени на раздумья. В идеале должно быть так: Арвиксу удастся завладеть сферой, Леория сможет помочь герцогу и, возможно, уговорит его присоединиться к ним для дальнейших действий сообща, а мастер временно перенесет их порталом обратно в дом. Ему бы хотелось верить в то, что герцог Вермонт сохранил рассудок и не стал рабом Сукубы, каким был долгое время Эргард как и в то, что он сможет понять причину отношений между его женой и Эргердом. У Арвикса были свои планы в отношении сферы. Он не должен был показываться на балу в отличие от Леории и Эргерда, поскольку портал на территории королевского замка скорее всего не удастся открыть. Они решили, что после бала встретятся в приходе, который находился рядом с нардосом. Антей знал, что Терон будет в ярости. Ему очень хотелось бы забрать порталом и Картея Его сильно волновала и судьба оставленного собственного прихода. Он надеялся, что Марфа получила с голубим его весточку, огразившую им всем опасности. Он собрался накрывать на стол. Ужин был уже готов. С помощью Арвикса Антей приготовил далус, особый магический нектар из мёда, пряностей и целебных трав, а также позаботился о том, чтобы они смогли взять с собой достаточно необходимых запасов на все возможные случаи. Могла пригодиться живая вода, противоядие, зелье бодрости и восстановление энергии. Арвикс уже передал Эргарду все необходимое и научил его доставать предметы из астрального кармана. Кинув быстрый взгляд на таинственные склянки на дальней полке, содержание которых он так и не успел изучить, священник легко поднялся и опешил, заметив неслышно спустившуюся с лестницы девушку. Длинные огненные волосы струились по плечам. Её огромные фиалковые глаза казались чуть раскосыми, подбородок чуть заострился. Те же нежные аристократические черты лица, что и у Леории. но она казалась чуть старше своих лет. Ее яркие глаза, как и раньше, смотрели на мир с невиданной ранее им у молодых женщин мудростью, но также и с тщательно скрываемым страхом. "Святой отец, скажите мне честно", обратилась к нему девушка. Как вы думаете, узнает ли меня муж? Сильно ли я изменилась после этого ритуала? Эргард так и не дал мне однозначного ответа. Дитя моё, ты так же прекрасна. Свет твоих глаз и души невозможно перепутать с другими. Ведь он выбрал тебя по любви. Не позволяй своей душе сокрушаться о том, что по воле Божьей изливается на нас. Пусть твое сердце исполнится терпением. Это испытание, ты выдержишь с честью. Спасибо, отец. Мне действительно страшно, но я полна решимости и не отступлю. В этот момент раздались шаги на лестнице, и вздрогнув, Леория повернулась к антею спиной. Вскоре из коридора показалась высокая, широкоплечая фигура мужчины. Свет от факелов упал на его спокойное, уверенное лицо, и девушка не смогла сдержать вздох облегчения. Эргард ничуть не изменился. Его невероятно синие глаза на миг остановились на Леории, внимательно изучая ее лицо. Затем он чуть улыбнулся и произнес, переводя глаза на Антея: "Как видите, я все тот же. На этот раз магия Арвикса оказалась бессильна. О Эргард, но как же? Да, на Эргарда не действует магия ритуала, и я не смог погрузить его разум в необходимый полусон", произнес вышедший из тени маг. Одно обнадеживает. Я получил послание, что на этом балу будет объявлена помолвка одного из обожателей кардинала Герцагаллероя Касла. Его невеста, близкая подруга королевы, уговорила ее высочество превратить бал сияющей луны в настоящий грандиозный маскарад. Поэтому до восхода солнца разрешено не снимать маски. Мы с вами позаботимся, чтобы исчезнуть еще раньше. О Арвикс. Нежный голос Леории почти дрожал. Но зачем же было менять мою внешность? Потому что мужчинам по древней традиции разрешено во время танца по желанию попросить свою партнершу снять маску. И если дама не против, то мужчина может позволить себе некоторые вольности после танца. А вам, Леория, придется танцевать и не только с Эргардом. Да, и узнал я о маскараде только недавно, телепортировавшись в Нардос после нашей провальной попытки ритуала. Я ничего не слышала об этой традиции. Это будет первый бал-маскарад в моей жизни. Да, подобное событие на королевском балу случилось последний раз 20 лет назад. Кстати, мой осведомитель передаст мне завтра бумаги с вашей южной аристократической родословной, чтобы вас беспрепятственно пустили на данное событие. Постарайтесь запомнить ваши имена и неукоснительно следовать этикету. И да, эти титулы были приобретены инкогнито у разорившегося рода и формально не являются фальшивыми. Эргрард хмыкнул, но лицо его оставалось невозмутимым. Губы охотника скривились, и он продолжил: Сопровождать в замок вас будут и глазарские наемники, чтобы придать необходимую достоверность, и нанятая моим помощником надежная камеристка, которая поможет вам с одеждой и прической». Антей, усевшись за стол, хотел было кое-что уточнить, но Арвикс, сделав шаг вперед, провел рукой, и в его руках материализовался загадочный поблескивающий ворох одежды. Он протянул его девушке со словами: "Я надеюсь, что мы ничего не забыли". Красавица изумленно переводила взгляд с Арвикса на Эргарда. "Что это? Мне именно Леория. У меня давно хранились некоторые вещи в астральном кармане которыми я не собирался воспользоваться. Не волнуйся, той, которой они предназначались, не суждено было их надеть. А поскольку у меня не было на это времени, Эргард решил отобрать все необходимое для бала сам. Эргард молча кивнул, но в глубине его синих глаз что-то жарко полыхнуло. В твоей комнате лежит все остальное, так что если тебе не понравится мой выбор. Леория покачала головой. Я буду счастлива надеть то, что вы для меня приготовили, и, поежившись от неловкости, добавила. Надеюсь, они мне подойдут. Об этом можешь не беспокоиться. Одежда сшитая из особой ткани, которая подстроится под твой размер. Не знаю, как смогу отблагодарить. Эргард потянул руку ладонью вверх, и на ней неожиданно материализовался мерцающий кусок серебристой ткани. Сможешь, Златовласка? Нам нужны две маски. И его губы изогнулись в лёгкой улыбке. Остался один день. Создай заготовку, всё остальное сделает магия, мягко произнёс Арвикс. А что наденешь ты, Эргард? спросил Антей. За него ответил мастер Арвикс. Вещи Фарникса идеально подходят на фигуру Эргарда. И увидев, как нахмурился тот, добавил: Надеюсь, он не откажется от моего предложения для этого события. А мне-то как хочется танцевать. Улыбнувшись, включился священник. О, как это было давно. И взяв стул, он вновь закружился с ним по зал. На лицах присутствующих вновь заиграли улыбки.